Суки бросил Мазу, обращаясь к одному кресту. Я когда там был, не расстёгивался, так что ни солнца, ни черепушки никакой посторонней свидетелю зреть не мог. А у неё коса, да вообще волосы были под платком. Повернулся к Карабасу. Ты их в городе ли всех знаешь? А тебя кто интересует? Майор, плечистый такой, будто сытый, но с тяжёлой, можно сказать, орлиной Глаза темные. «Ботва есть?» «Нет. Гладко выбрит». «Завражнов», — уверенно сказал Карабас. «Замначальника городдела. Майоров у них всего три. Только Ванин курносый. А Лопарев, я утром видел, при усах был, как обычно. Точно, Завражнов. Некому больше». «Запомню я это имечко», — сказал Мазур. «Возьми деньги у Надюшки». Повернулся крест к крест-карабасу. Сгоняешь в темпе, купишь ему шмотки. А всё в чём, они сюда пришли в узел и на свалку до да подальше, на ту, что у нефти базы, туда 100 лет никто не сунется. Обошёл вокруг Мазура словно вокруг скульптуры в музее. Точно, волосы чуть подкрасить и причёску сделать, чтобы волной над лобешником выгибались. Хорошо изменит карточку. — Какую тебе фамилию сочинить? — Карпасов, — сказал Мазур. — Ну-ка, повтори. — Карп... — Карпат... Ты... — Ты смотри, полковник, сечешь. — А ты думал, один умеешь ребусы рисовать, — хмыкнул Мазур. — Ну что ты? Крест почти танцевальным шагом, качаясь с пятки на носок... Прошёл в дальний конец комнаты, обернулся с ухмылкой, поднял в обеих руках чёрные ТТ с глушителями вверх. А вот так умеешь? Который твой? Ну, лови любой, и кинул один в мазуру. Я ж с тобой честно играю. Только не забывай, кто тут банкует. Не забуду. Мазур поймал пушку на лету левой рукой. Провел по талии. Пистолета за поясом, конечно, не было. Когда успел? А мимоходом блеснул зубами крест. Ближе к ночи Карабас смылся, предварительно пошептавшись крестом. «Пошел по телкам, — бычок стоялый, — небрежно прокомментировал крест. — А не боишься, что они с братом Гоши и планчик получше твоего разработают? — с подначкой спросил Мазур. Не боюсь, ты знаешь, они все свои планы вынуждены будут к моему подстраивать. А это две большие разницы. На ночь Мазуру с Ольгой постелили в выбранной им самим комнате, той, что ближе к двери. Он её выбрал чисто автоматически, потому что окна выходили во двор, на лабиринт гаражей и сараюшек. Креста он уже не опасался совершенно, если бы хотел, мог давно положить из второго ствола, припрятанного так, что Мазур его при беглом обыске не нашел. Правда, это еще не означало, что охотник за загадочным кладом намерен, как и обещал, сесть в поезд вместе с Мазуром так, что расслабляться рано. Пистолет он сунул под подушку, а одежду положил так, чтобы моментально в нее впрыгнуть при тревоге. Первые часы его немного нервировал вой сирен, той, что дела раздававшиеся у город отдела, до которого и было это полминуты ходу. Потом как-то свыкся. Уснуть он не мог долго. За тонкой дощатой стеной у креста раздавался шёпот, сначала деловой, тихий, потом погромче и веселее. После недвусмысленной возни долго поскрипывал диван и слышались стоны вздохи. Судя по всему, Крест тоже уже не опасался со стороны Мазура какого-то подвоха, и парочка охотников за сокровищами без особого стеснения развлекалась вовсю. По звукам уже не определить было, что они там вытворяют. Ради приличия Надя пару раз урезонивала напарника, ссылаясь на соседей за стеной, но всё начиналось сначала. Когда они угомонились, был уже третий час ночи, но Мазур Не торопился засыпать, лежал на спине, глядя на бледную полоску меж плотно задёрнутыми шторами. Свет фонаря во дворе. И ни о чём особенном не думал, отметил лишь, что крест недурно подобрал путь отхода. Анинск уже не принадлежит Шантарской губернии, подсознательно числится как бы чужой территорией. И если повезёт, и прохоровы ребятки прохлопают этот вариант, Ольга пошевелилась, положила голову ему на плечо, от её волос всё ещё пахахивало хной. Мазур решил поначалу, что это она во сне, но тут же почувствовал, как её пальцы с явным намёком поглаживают его бедро. "Спи, малыш", шипнул он, не поворачивая головы. Но она прижималась всё теснее, пальцы действовали вовсе уж недвусмысленно. И впервые за все время, что Мазур ее знал, это у него не вызвало ровным счетом никакой реакции, прежде прям-таки взрывоподобной. Понемногу и она начала что-то соображать, прошептала с нескрываемой обидой. — Брезгаешь? — глупости, — шепнул он без особой уверенности. Он сам толком не описал бы, что с ним происходит. Он любил ее». но забыть ничего не мог, и в мешанине чувств все же главенствовала над всем остальным оскорбленная мужская гордость, все то же пещерное, поднимавшееся из глубин души. Ольга отвернулась, резко перекатилась на левый бок. — Малыш! — Мазур попробовал тронуть ее за плечо. Она яростно отмахнулась локтем, не оборачиваясь. — Бесполезно! Это надолго. Мысленно плюнув, Мазур сунул сигарету в рот, и в которой уж раз попытался лениво угадать, что им завтра предстоит отвоевывать. Утром Карабас, явившись в самом прекрасном расположении духа, приволок старенький фотоувеличитель и картонную коробку с прочими принадлежностями. Надес фотографировала и Карабаса в том числе. Мазур было удивился сначала, но тут же понял. Предназначенного на закание не стоит пугать раньше времени. Вновь ворохнулись подозрения, и расстаться с ними было трудненько. Опечатав снимки, Надя забрала у него милицейскую удостоверение и надолго заперлась в дальней комнате, прихватив тот самый наборчик, смахивающий на арсенал ювелира, и напомнив категорически, чтобы никто и носа не совал, не вздумал сопить над душой. Делоть было решить ничего. Ольга, определённо дувшаяся, сразу после завтрака завалилась спать. Зевавший Карабас ушёл в другую комнату и последовал её примеру. Мазур с Крестом часа 2 играли в шахматы, поставив вместо недостающих фигур два пистолетных патрона, рублёвую монету и пробку от фанта. Довольно быстро Мазур понял, что столкнулся с достойным противником и заиграл всерьёз. Но всё равно не получалось ни решающей победы, ни решающего поражения, достойная боевая ничья. Маясь бездельем, тщательно разобрали и смазали пистолеты, посидели на кухне над планом, разбирая варианты атаки. Очень быстро Мазур понял, что крест в армии никогда не служил, вся его изобретательность и ум другого происхождения. Впрочем, это ничего не меняло. Чисам к 6:00 вечера Надя кончила работать. В данном вопросе Мазур вряд ли мог бы сойти за эксперта, но на его дилетантский взгляд паспорта читы Карпсатовых со всеми необходимыми штампами и печатями были сработаны превосходно. Сейчас он под чутким руководством Креста придавал документам потрёпанный вид. Оказалась сложная и изощрённая процедура, целая наука. Хорошо ещё Красные корочки не требовали такой операции, но с паспортом короваса крест возился ещё более тщательно.